Глава семнадцатая. Избежали наказания. Через два дня после основных событий. Анна-Мария медленно открыла глаза. «Очнулась, милая!» — Мартиша обмахивала страницами пришедшую в себя девушку. «Что произошло?» — приподнявшись на локтях, Анна осмотрелась. Вокруг столпились все жильцы таверны, включая чемодан. Я была в подвале, звук разбитого стекла, а дальше... Не помню. «Ох, много чего произошло!» Алексей поднес кружку с ароматным чаем к ее губам, а Кристофер, присев на край кровати, приступил к рассказу. Как же он осунулся, и черные круги залегли под глазами. С момента основных событий, Прошло два дня. Не успел Кристофер выйти из экипажа возле таверны, как его тут же обступили встревоженные радужные питомцы. Они никогда себе не позволяли вольностей и не вылетали со двора без разрешения. А тут посылали волны беспокойства, которые четко уловил дракон. «Анна-Мария? С ней что-то случилось?» Он ошарашенно смотрел на драконов. «Не стоило ее оставлять одну в том доме. Летим!» Дважды просить драконов не пришлось. Крис указывал дорогу, а радужные набирали скорость. И только в последний момент молодой человек подумал, что зря не захватил Алексея и чемодан. После приземления за несколько домов до нужного Кристофер приказал, нет, попросил, но со всей строгостью, чтобы три обеспокоенные головы не вмешивались. «Возможно, что-то несерьёзное, незачем пугать сонную улочку». Крис вежливо постучал в дверь. Ее незамедлительно открыл один из братьев, что работал в таверне. И в тот же момент сбоку раздался звук бьющегося стекла. В сердцах выругавшись, Кристофер имел неосторожность повернуться к молодому человеку спиной, за что тут же и поплатился. Очнулся связанным магическим артефактом тут же у двери. К горлу был приставлен нож. Шарт в грубой форме приказал незваному гостю не просто утихомирить драконов, а потребовать, чтобы те убрались. На кону стояла жизнь Анны Марии. Кристофер уже хотел начать объяснять, что драконы его не послушают, но те неожиданно взлетели в воздух и скрылись во тьме. Молодой человек в который раз убедился, что радужные не просто умны, а хорошо понимают человеческую речь и вовремя принимают правильные решения. То, что они рядом, он не сомневался. Когда Кристофер попал в подвал, Анна-Мария уже была без сознания. «Как же все не вовремя», — бормотала Жанния, поглядывая то на сына, то на пленника. Затем подошла к тому и присела на корточки. «Чувствую, что я проиграла этот бой. Но ты, внук старейшины, и сам по себе имеешь немалую власть. Тобой будет написано... «Бумага о прощении всех наших преступлений, разрешение на пересечение границы Империи. И все это ты подтвердишь родовой кровью». «Я не имею такой власти», — Кристофер понимал, что Жанния взяла его в тиски. «Имеешь, голубчик», — она поднялась. «Я вышла не из последней драконьей семьи и кое-какие секреты знаю. Поклянешься родовой кровью», И все сделаешь, чтобы магический отклик не прошелся по твоим родственникам. А что с Анной? Кристофер пытался тянуть время, надеясь, что радужные приведут подмогу. А это еще одна наша страховка. Очнется твоя ненаглядная через два дня. Что хмуришься, не веришь? А вот тут я уже поклянусь родовой кровью. Крис поднял нажание глаза, та холоднокровно полоснула по пальцу маленьким кинжалом произнесла ритуальную фразу, подкрепив ту обещанием, что если они живыми выберутся из империи Кадупул и их не будут преследовать, то девушка очнется невредимой. В противном случае Анну-Марию ожидает смерть. «И ты пошел на такую ужасную сделку ради меня?» прервала рассказ Анна, не веря своим ушам. «Но как же так? Получается, они избежали наказания?» «Слушай, что было дальше?» Мартиша явно вносила разговор в летопись для потомков. Сделав все так, как приказала Жаня, Кристофер надеялся, что его оставят связанным возле Анны, но преступная семейка и тут решила подстраховаться. Один из сыновей надавил на запястье Анны-Марии, заставляя обеспокоенных драконов вернуться. «Ну что, друзья, не получилось за подмогой слетать?» Не боясь радужных питомцев, Женщина подошла к одному из них. Какая жалость, что в хозяйке вы выбрали человечку. Ее век недолг, а с ней и вы пропадете. Она смотрела на них со смесью жалости и обожания. Но ничего не изменить. Анна Мария спит под артефактом древним и родовым, так что не нужно пытаться ее разбудить. Она поясняла раздраженным питомцам. Следующее. Женщина повернула голову в сторону дверей, откуда с вещами выходили Владислав и сыновья. Вы довезете нас до границы с вещами и не вздумайте шутить. Переправите через границу там, где не бывает пограничников. Вы это умеете. С собой возьмем и Анну и Кристофера. Как только выполните мои условия, так и свободно. Радужные преклонили головы. Вот и хорошо. Вот и замечательно, Владислав и Шарт, несете в когтях пленников, мы с вартом на спинах радужных. Она легко забралась по лапе дракона наверх. Анна Мария вздохнула, вновь прерывая рассказ: Это я виновата, потеряла бдительность, говорил же мне отец: Не переживай, ты еще слаба, Крис взял ее ладонь и поцеловал. Никуда они не денутся. «Да, мы выполнили все их приказы, но и старейшина имеет кое-какие вековые секреты. Пока не говорит, но обдумывает, как эту семейку вернуть в наши крепкие объятия из империи Плюмерия. Это они думают, что затерялись. Да не тут-то было. За ними непрерывно следует драконий хвост». «Что такое драконий хвост?» — удивилась Анна-Мария. «Слежка по-нашему», — пояснил Алексей. «Как я рад, что ты очнулась!» Кристофер вновь поцеловал руку девушки, чем смутил ее. «А клятвы на крови тебе сейчас могут навредить?» обеспокоенно спросила та. «Пока да, но старейшина ищет выход. Но есть и хорошие новости. Практически вся драконья свадебная сеть была распутана. Пособники найдены и сейчас дожидаются приговора». «А как же невесты, что были сюда доставлены?» Девушка поёрзала, удобнее устраиваясь. «Времени мало прошло, но почти все имена у нас есть. Многих нашли, и, представляешь, только две были недовольны похищением и принудительной выдачей замуж. Остальные боготворят, обожают и любят мужей». Крис так и не отпустил девичью руку. «И что, только две решили уехать домой к родным?» «Нет, никто не захотел уезжать, даже те две». «Потребовали компенсировать им время пребывания в долине и дать возможность самим выбрать женихов», произнес Алексей и поправил одну из подушек. «Очень дальновидно поступили», произнес Крис. «Старейшина выполнит их условия, чтобы не допустить скандала». «Жаль, что Жанния избежала наказания», вздохнула хозяйка таверны. «Да, жаль, но знаешь, что странно?» «Что?» Девушка внимательно посмотрела на Криса. «А то, что ни один из подельников ее не видел. И не только не видел, но даже и не знал о ней. Женщина все это время оставалась в тени. Так и дальше могла жить. Но нет. То ли обида и злость за истинную пару взыграли, то ли еще какая пчела ее укусила. Но она вышла из тени, сделав нам подарок. Не сомневайся, Анна-Мария, мы ее поймаем» уверенно закончил дракон. «Возможно, и поймаете», — вздохнула та. «Да только наша с Алексеем проблема так и не решена». Не успела девушка закончить говорить, как чемодан застучал замочками и словно выплюнул конверта с гербовой печатью. «Этого не может быть», — шептала хозяйка таверны. «Столько сил положено на поиски, такие траты...» а принцесса изволила с новыми столичными подругами сбежать на песчаные пляжи империи Аквилегии на личном корабле одной из гламурных модниц, куда родители смотрят, почему не были поданы заявления о пропаже дочерей. Тут написано, что девушки сообщили родителям, куда отправились, просто умолчали с кем, так как принцесса умоляла их молчать, в противном случае ей не удалось бы отдохнуть. Мартиша заглядывала через плечо домового. Отец ее пожурил и даже не стал писать ноту протеста нашей империи, чем еще больше укрепил соседские отношения. Анна-Мария сжимала кулаки и растерянно смотрела на остальных присутствующих. Письмо переходило из рук в руки. «А мы? А что мы, Алексей?» «Нам приказано как дорогим гостям остаться в долине, по просьбе самого старейшины» пересказал своими словами текст домовой. «Как, старейшины!» — Анна выхватила бумагу. «Кристофер, получается, что твой дед сдержал обещание и налаживает свадебные отношения со столицей империи, предлагая нам быть гарантом того, что невест тут никто не обидит?» «Так, что тут еще? она вновь перечитывала документ. «Мы можем остаться или в приморском городе, или отправиться в вглубь долины, в гости к старейшине». «Хм... Алексей, ты что думаешь? Это повышение или ссылка за то, что нас раскрыли?» «Анна-Мария, повышение, не сомневайся!» Кристофер, произнося эти слова, почему-то нервничал. Он не хотел так быстро расставаться с той, по ком так гулко стучало сердце. «И что мне делать?» Закрывать таверну и устраивать свадебный салон? Анна Мария поднялась и подошла к окну. За окном топтался тот самый дракон, что недавно понравился Жанне. Извините, не хотел подслушивать. Разрешите войти? Входите. Опешив от того, что под окном стоял посторонний, произнесла Та. Как вы оказались с той стороны дома? Открыв дверь таверны, грубовато спросил Кристофер. «Вы понимаете?» – мужчина мял в руках шляпу. «Вы, наверное, не поймете меня». Он поднял глаза и осмотрел присутствующих. «Одиночество гложет так, что хоть волком вой». Ноги сами меня понесли обратно к таверне. «Нет, вы ничего такого не подумайте». Он помотал головой. «Я совершенно не собирался подслушивать ваш разговор. На стук никто не открыл дверь. У вас там вывеска закрыта, сорвана, на крыльце валяется». «Слух у меня хороший. Услышав разговор, не понимаю, зачем пошел на звук. У меня нет надежды встретить драконицу или даже познакомиться с человеческой женщиной». Он грустно смотрел на Анну и вздыхал. «Сами понимаете, что возраст уже не тот. Но надежду в душе задушить не получается. А тут вы говорите про салон. Я и замер. Простите, если можете». «Присаживайтесь». Доброе сердце Анны Марии дрогнуло. «Алексей, принеси гостю чай». «Мамочка?» — удивленно переспросил домовой. «Нет больше смысла скрывать, кто мы и зачем тут. Скоро и так все будут знать». «Хорошо, чай сейчас будет», — пробасил малыш и бодро убежал в сторону кухни. «Вот это дела», — прошептал незваный гость. «А я вам помогу», — девушка стукнула кулаком по столу. А «Раз остаюсь тут, то будет у меня таверна для свиданий». «Кристофер», — она повернула голову и посмотрела в глаза молодому человеку. «Ты мне поможешь с разрешениями, раз сейчас идут переговоры о приезде девушек в долину?» «Тут такое дело. Это пока переговоры». Он увидел, что Анна-Мария нахмурилась. «Я сделаю все возможное», — заверил Крис даму своего сердца. «Будут тебе приглашения». «Здравствуйте». Дверь тихо приоткрылась, пропуская ту, кого никто не ожидал увидеть. «Клаудия? Что вам нужно? Как вы тут оказались?» Анна-Мария привстала с места. Кристофер сжал кулаки. «Разрешите присесть и все пояснить?» «Проходите». «Алексей, у нас еще один гость!» — крикнула хозяйка таверны в сторону кухни. «Хорошо, принесу еще один чай!» — Донесся оттуда приглушенный бас. «Мы вас слушаем!» Мартиша примостилась на краю стола, вновь собираясь конспектировать. «Меня уволили», — сообщила Клаудия. «Это мы и так знаем», — Кристофер помог Алексею расставить чай. «Я шла сюда, чтобы оправдаться. Нет, не так. Я шла сюда, чтобы сказать...» Она отпила чай. «Очень вкусный». «Так зачем шли?» — не выдержала Анна-Мария. «Меня оправдали». «Я не причастна». То есть причастна, но без умысла. Владислав использовал меня. Я ничего не знала. Девушка открыла небольшую сумочку и вынула бумагу. «Вот, тут все написано». «Она не врет, Анна-Мария», — Кристофер вернул документ. «А от нас что хотите?» «Ничего не хотела, пока не услышала разговор, подходя к дверям». «Ох уж этот хваленный драконий слух», — усмехнулась Анна-Мария. Потеряв место, новое мне не скоро удастся найти, потупила взгляд девушка, рассматривая узор на дне кружки. Клаудия, в таверне для вас работы не найдется. Анна Мария понимала, что из этой утонченной драконицы не получится повара или разносчицы. Нет, что вы? Она махнула на маникюренными пальцами. Вы хотите помочь драконам устроить личную жизнь? Она улыбнулась. Я могу помочь вам в этом. «Лучше меня, Свахи, не найти. Моей памяти можно позавидовать. Я помню всех неженатых драконов наизусть. Кто где живет, какой доход, как выглядит, чем интересуется и какую жену ищет. Возьмите меня на работу, вы не пожалеете». Долго и жарко спорили Алексей с Анной Марией на заднем дворе в окружении радужных друзей, но все же пришли к единому мнению. «Мы вас берём с испытательным сроком один месяц, но с условием магической клятвы на крови». «С нас хватило добрых помощников», — твердо произнесла Анна-Мария. «Я согласна», — голос Клаудии дрогнул, и она прошептала. «Не надеялась, думала, что откажете». «Доброта меня когда-нибудь подведет, Алексей, не забудь про клятву на крови». Анна повернулась к дракону, что все это время тихо сидел в углу и попивал вкусный чай. «А вот Клаудия и ваш первый заказчик. На днях будет представлен список девушек и женщин, согласных приехать на смотрина». «Можно просьбу?» — поднимаясь, спросил дракон. «Какую?» — Клаудия, вынув из сумки перо и бумагу, приготовилась записывать. «Мне бы вдову с детишками», — смущенно произнес тот. «Прекрасная идея», Анна-Мария пообещала, что сделает все возможное. «Так что, остаемся в Приморском городке?» Алексей больше не говорил детским голосом. «Извини, что так импульсивно повела себя и не спросила твоего мнения», повинилась хозяйка таверны. «Ничего, мне и самому тут нравится». Напарники пожали друг другу руки. «А теперь мы займемся интерьером», подняла палец вверх Анна-Мария. «Этот-то чем тебе не угодил? Недавно делали ремонт», — засмеялся Кристофер, радуясь возможности подольше побыть с Анной Марией. «Ты не понимаешь. Встреча незнакомцев должна быть не только романтичной, но и... В общем, нужно несколько столов убрать. Между столами сделать промежутки. Заставить высокими растениями. Они будут служить перегородками. Алексей, ты тоже думай. Раз мы получили задание, то сделаем его на все сто». «Можно пары, что захотят встречаться, поощрять. Общение с радужными, круг на их спинах над городом». «А это интересно», — похвалила Анна-Мария. Три головы склонились над столом. Девушка что-то чертила, что-то рисовала. Спорила троица до глубокой ночи.